34 Принцесса Шуньде. Подними лень санлане, уложив кровать в привычной позе и откати кресло в положенное место. Все должно выглядеть как обычно. Нельзя допустить ни малейшей оплошности, а я пока сотру с пола кровь. С этими словами Дзи Юньхая сняла накидку и смочила ее чаем из чайника на столе. Закончим здесь и вернемся к себе. Переоденемся в чистое, смоем с лица кровь и пойдем встречать принцессу Шуньде. Вдвоем? Да, вдвоем. Ползая на коленях, Дзи Юньхэ оттирала с пола кровь. Скажем принцессе, что вчера правитель слег от тяжелой болезни, не встает с кровати, и силы его на исходе. Смывая с пола кровь, девушка добралась до угла, где лежала горстка праха, в которую обратилась циншу. Отложив окровавленную одежду в сторону, Дзи собрала прах и ссыпала его в цветочный горшок. «Шевелись давай!» — бросила девушка Линьха Атсину. «У нас мало времени!» Вдвоем они быстро навели порядок в покоях правителя и, стараясь не попадаться никому на глаза, разошлись по домам, чтобы сменить одежду. Они договорились встретиться у главных ворот в долину. Весенние цветы за пределами долины уже распустились. Все утопало в изумрудной зелени. Смыв с лица кровь и сменив перепачканную кровью одежду, Дзиюньхэ и Линьхаатсин молча встали слева и справа от ворот, старательно разыгрывая привычные роли верховного стража и молодого правителя, которые не ладят между собой. Обменявшись быстрым взглядом, они уставились на узкую тропу, терпеливо ожидая, когда легендарная принцесса Шуньде прибудет в долину в сопровождении весеннего ветра. Вскоре издали донесся прерывистый топот множества пеших и конных солдат. Не нужно было видеть кортеж, чтобы понять, визит принцессы обставлен с помпезностью. Долина покорителей демонов находилась на юго-востоке, в глухом захолустье, удалённом от городов и сел, и редко принимала высоких гостей при полном параде. Большинство покорителей демонов жили в долине с самого детства. Мало кому доводилось покидать пределы долины, за исключением разве что таких выдающихся мастеров, как Сюэ Саньюе. Заслышав далекий шум, мастера загалдели, строя догадки и изнывая от любопытства. Всем не терпелось увидеть то, что стояло на самой вершине в иерархии императорского дома. Топот постепенно приближался. Первым на тропе показалось алое знамя, на котором был вышит величественный пятипалый дракон. Ярко-жёлтый дракон символизировал высшую власть императора, но принцессе Шуньде нравился красный цвет, как можно более яркий и сочный. Поэтому ее стандартом стало алое полотнище с вышитым золотой нитью драконом. На протяжении всей истории императорского дома принцесса и императрицы использовали орнамент в виде феникса. Повелев вышить на своем знамени дракона, принцесса Шуньде нарушила эту традицию. Старшая сестра императора даже не пыталась скрыть свой амбициозный хищный нрав. Один лишь император упорно не замечал вмешательства принцессы Шуньде в политику двора, ее влияние на армию и наставника государства. Пока знамя с пятипалым драконом приближалось, Дзи Юньхэ изучала землю у себя под ногами, тоскливо размышляя о последних событиях. Вскоре знамя остановилось, шум экипажа тоже стих. Только теперь Цзи Юньхэ подняла голову и окинула взглядом шеренги эскорта. В глаза сразу бросился пышный алый паланкин, отделанный с вычурной роскошью. Насильщиков было так много, что Дзи Юньхэ не успела их сосчитать. Кисейные занавеси паланкина, сотканные из золотых и серебряных нитей, отражали солнечный свет и сверкали так ослепительно, что хотелось зажмуриться. Внутри этого сияющего великолепия, за слоями кисейных драпировок, виднелся изнеженный женский силуэт в красных одеждах. Возлежа на шелках, женщина томно потягивала вино. Из толпы придворных выскочил дворцовый евнух, посмотрел на лень хаотина, Увидел Дзи Юньхэ и ухмыльнулся. Девушка присмотрелась. Лицо Евнуха показалось ей смутно знакомым. «Где правитель долины? Почему он не встречает принцессу? Мастера долины покорителей демонов в высшей степени неучтивы», заявил Евнух, уставившись на Дзи Юньхэ. Визгливый голос резал слух, и Дзи Юньхэ сразу вспомнила, как месяц назад этот Евнух доставил в долину сундук с Чан-И. Она тогда наложила ему на горло заклятие аниматы. Должно быть, вернувшись во дворец, он поспешил к наставнику государства за помощью. Судя по тону и выражению лица, Евнух не забыл Дзи и крепко запомнил обиду. А сегодня он явился в долину в свете принцессы. Не просто будет с ним поладить. Дзи молча опустила голову всем своим видом, изображая полное неведение. В конце концов, Рядом стоит молодой господин. Пусть он и держит ответ. «Нижайше просим принцессу нас извинить», — леньхаатсин согнулся в почтительном поклоне. «Вчера правителя внезапно поразил тяжкий недуг. Он еще не пришел в себя, поэтому не может лично встретить принцессу». «Тяжкий недуг?» — в недоумении переспросил почтенный Джан. «Почему о болезни правителя не доложили двору?» Болезнь настигла его внезапно. «Болезнь?» — донесся тихий вопрос из гуще кисейных занавесок. Надменный евнух в миг преобразился, точно получил удар кулаком. Согнувшись всем телом, он засеменил назад и почтительно застыл у полонкина со словами «Принцесса сменила гнев на милость». «Почему я должна гневаться из-за болезни?» Кисейные занавеси дрогнули, и женщина в красном села. Я хотела вознаградить правителя долины за то, что его мастера сумели выполнить сразу два моих желания. Это великая заслуга. Я не знала, что правитель болен. Пара ослепительно белых рук раздвинула занавески. Каждый палец сиял голубоватой белизной, а на каждом ноготке сверкал и скрылся крошечный золотистый цветок. Стоило принцессе откинуть занавеси, как стоявшие впереди прекрасно обученные носильщики Все как один преклонили колени и опустили паланкин под идеальным углом. Изящные обнаженные ножки ступили на землю. Перед тем, как нежные подушечки пальцев коснулись каменистой дороги, служанки с корзинками в руках усыпали принцессе путь лепестками цветов. Толстый слой цветочных лепестков скрыл неровности глинистой горной тропы, чтобы принцесса их даже не заметила. Не обращая внимания на прислугу, Принцесса Шуньде направилась к Линьхаатину и Дзи Юньхе. в то время как усердные служанки хлопотали вокруг, выстилая своей госпоже дорожку из цветочных лепестков. Воздух наполнился благоуханием. Дзи Юньхе с сожалением смотрела на растоптанные лепестки. Эти цветы, распустившиеся поздней весной, всю зиму прорастали семечко, всю весну исправно тянулись к небу, чтобы в конце концов уронить свои лепестки под ноги принцессе. Принцесса Шуньде взмахнула рукой, и служанка тут же набросила ей на плечи шаль. «Экипажу нет нужды въезжать в долину. Я схожу, повидаю правителя», — произнесла принцесса, бросила беглый взгляд на лень Хаотина и, не задав ни единого вопроса, приказала. «Показывай дорогу, молодой господин». Опустив голову, Дзи Юньхэ смотрела вниз. Ее лицо ничего не выражало. Про себя она подумала, что выпроводить принцессу будет непросто.